Глава седьмая. Оллард. С балкона замка открывается потрясающий вид, и я, не желая отказывать себе в этом маленьком удовольствии, решительно поднимаюсь с кресла. Нет, не так. Я, как дряхлый старик, разбитый артритом, сжав зубы от боли и слабости, кое-как стою, опираюсь на трость и, пошатываясь, выхожу из комнаты. Чтобы посмотреть на величественные и неприступные горы, макушки которых припорошены снежной сединой, и на лес, раскинувшийся у их подножья. Оранжевые, багровые и золотистые оттенки крон похожи на бушующее пламя. Живое, яркое такое знакомое, что в груди снова ноет. Холод не расползается по телу, он давно уже все сковал. Я будто высеченная из льда статуя, которая чудом движется. Впрочем, это ненадолго. Окинув взглядом пейзаж, вздыхаю. Горы продолжают стоять, а деревья расти, но меня здесь уже не будет. Скоро. Втянув носом пахнущий дождем воздух, прикрывая глаза. И внезапно понимаю, что не хочу сейчас умирать. Не просто не хочу. Не могу. Я обязан дотянуть до зимы. Такой же загадочной и белоснежной, как моя спящая иномирянка. Моя? Нет, не моя. Но и брату с матушкой она больше не принадлежит. Я сделал все от меня зависящее, чтобы защитить Мару от придворного серпентария. Сейчас за ней хорошо ухаживают, а Сариус регулярно проверяет ее состояние, подкармливая магией. Эта девочка непременно очнется зимой. Выучится на целителе и будет дальше жить. Счастливо и безбедно. Тогда я спокойно покину этот мир, ни о чем больше не сожалея. Ваша светлость. Восклицает дворецкий так громко, что я невольно морщусь. Слишком резкие звуки болезненны для меня. «Там гости!» «Гости!» «Там!» Круглыми глазами смотрит он на меня, совсем невежливо указывая на дверь, что для него нетипично. Неужели матушка пожаловала, решив все-таки попрощаться с сыном? Опираясь на тростик, ковыли обратно в комнату и замирая с горбленым стариком, глядя на обещанную гостью. «Мара? В моем замке?» «Я ведь не брежу, нет? Моя ясноглазая снежинка здесь. Визитёрша бледная, словно действительно из снега вылеплена. Слабенькая и такая худенькая, что в душе все переворачивается. Мэра и раньше не была полной, но сейчас вообще одни глаза остались. Невероятно красивые, изумрудно зеленые Она смотрит на меня так, будто узрела воскресшего покойника, а я ошарашенно молчу вместо приветствия. Очень гостеприимно». Верховный придерживает девушку, не давая упасть. Прижав ладонь к груди, я опять морщусь. «Не от боли и даже не от холода меня коробит от моей беспомощности. Я даже руку ей подать не могу. Слабак!» «Вот и встретились два доходяги!» Насмешливо протягивает жрец, подбадривая Мару и чуть подталкивая ко мне. «Живой он! Я же говорил!» Пару мучительно долгих секунд гостья медлит. Часто моргает, и мне кажется, что это из-за навернувшихся слез. А потом срывается с места, невзирая на слабость, бежит ко мне и внезапно обнимает. Крепко-крепко. Она плачет, а я стою столбом, не в силах пошевелиться, смотрю на нее, слушаю рыдания, и кажется, что лед в сердце трещит и тает. В глазах темнеет, тело пронзает острая боль, и я падаю, увлекая за собой Мару. Дождался.